Часть третья. «Ты все еще будешь любить меня утром, мама?» Капсула пневматической почты скользнула внутри трубы, будто кусок пирога в горле. Конечно, если представить, что данный кусочек способен преодолевать около 60 миль в час, а мнимое горло растянулось на весь саквояжный район. Труба, закрепленная на фасаде между первым и вторым этажами, ползла вдоль дома, добиралась до угла и ныряла под землю. Там она проходила под улочкой, скрываясь среди нескольких дюжин таких же труб, словно волос в старом парике. Достигла площади Немедрё и внутри здания управления пневмопочты Тремплтол или Центральной станции поднималась вверх до пересыльной рубки. Оканчивалась труба круглым жерлом с откидной крышкой. Навстречу капсуле был выпущен противодействующий поток воздуха, и она, замедлившись, плавно подошла к точке приема, мягко стукнула о крышку и заявила о своем прибытии свистом. Руки в кожаных перчатках откинули крышку, извлекли капсулу, перенесли ее через помещение и засунули в одну из десятков других, перекрытых крышками горловин. Контейнер продолжил свой путь под землей и на столбах, порой выныривая, а порой погружаясь еще глубже пока не оказался на узловой станции на полицейской площади. Здесь с ним проделали то же самое, прочитали адрес, указанный на крышке в ячейке, и переместили в новую трубу. Не успела капсула заскучать, а тут еще одна станция, чемоданная площадь у вокзала. Очередной пересыльщик в рабочем фартуке и грубых перчатках засовывает ее в трубу, машинально желая ей удачи. И стоит крышке за капсулой закрыться, как тут же забывает о ней, поскольку его внимание требует уже следующее. Наша капсула тем временем выбралась внутри трубы на поверхность и понеслась над крышами домов, меж чердаками, птичниками и дымоходами, на восток, в сторону канала брилли -Моу. Это был самый короткий участок ее пути, пневматическая паровая почта Габбена работала быстро и спустя примерно пять минут после изначальной отправки капсулы она уже подлетела к конечной точке своего назначения. Снова раздался свист, крышка откинулась, и руки в тонких черных перчатках извлекли пересылаемый контейнер на свет, открыли заслонку и доставили послание. Высокий человек в черном костюме прочитал письмо, взял со столика у труп пневмопочты, здесь их было три, листок бумаги, ручку и чернильницу. Спешно нарисовал инструкции, пообещал скоро быть, оставил внизу лаконичную подпись «NFDow». Изменил адрес на ярлычке, после чего засунул послание в ту же капсулу, а капсулу в трубу. Закрыл крышку, крутанул винт на трубе и отправил контейнер в обратном направлении. «Мне нужно отлучиться, Джаспер», — сказал он холодным, строгим голосом. Он не был зол или расстроен, он всегда так говорил. «Хорошо, дядюшка», – раздался ответ из глубокого кресла. Там кто-то сидел, закрывшись огромной ветхой книгой с изображением мотылька на обложке. Тот самый человек в черном, рекомый дядюшкой, надел пальто, взял со стойки антитуманный зонтик и надел на голову обтянутый черным шелком цилиндр. Подхватил саквояж, но вместо того, чтобы направиться ко входной двери, шагнул к двери чулана в прихожей. Зайдя в каморку, он потянул за рычаг на стене. Тут же в полу поднялась тяжелая крышка люка, и Эн цепляясь за железные скобы ступени, вмонтированные в стену колодца, спустился через круглое отверстие вниз. Спустя какое-то время, крышка люка над его головой опустилась. Марго Мортон сидела в кресле и глядела в пустоту перед собой, скованная ужасом и ожиданием. Она ничего не замечала вокруг. Джонатан сидел на ступенях лестницы, опустив лицо в ладони. Он мало что понимал. Сперва пытался вызнать всего Марго, но та лишь плакала. Поначалу. Теперь у ней не осталось даже слёз. На лестнице раздались шаги, и вниз спустился высокий человек в чёрном костюме. Марго ожила и бросилась к нему навстречу. «Вам удалось, доктор? Что с моим сыном?» Доктор Доу прибыл на Каштановую улицу очень быстро. И это удивительно, учитывая туманный шквал, бушующий в городе. Он словно прилетел сюда в капсулю пневмопочты. И хотя данное предположение могло бы показаться нелепостью, но на деле он появился не намного позже собственных инструкций. Лишь только войдя в дом Мортонов, несколько часов назад он выключил и сложил свой зонт повесил пальто и цилиндр на вешалку, предельчиво окинул взглядом Марго, ее ожоги и рану от пули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 Отсутствие каких-либо эмоций на его бледном узком лице можно было принять за безразличие, а вздернутый подбородок и вечно прищуренные глаза – за надменность и презрительность. Это было не слишком-то приятное в общении личности. Без долгих рассуждений доктор отправился наверх. Изгнав Марго и Джонатана из детской, он запер дверь. Оставалось ждать. «Мне не нравится этот тип. Сказал Джонатан, когда они спустились вниз после грубого окрика из-за двери. То, что вы сопите там, меня отвлекает. Попрошу вас избавить меня от себя на некоторое время. Я слышал о нем много дурного. Доктор Натаниэль Фрэнсис Доу действительно был мрачен как тень и холоден как сквозняк, пришедший по спине. Он не растрачивал попросту ни слов, ни эмоций. А когда все же снисходил до разговора, представал циником, насмешливым и колким. А еще он выглядел и вел себя так, словно был перманентно раздражен, кто-то назвал бы его черством, но правда в том, что люди частенько за черствость воспринимают прямоту, с которой им сообщают неудобную для них правду. Они не любят тех, кто обходится без смягчений, кто не боится ранить чью-то чрезмерно чувствительную натуру. что ж Доктор был профессиональным ранителем чрезмерно чувствительных натур. В какой-нибудь книжке он запросто мог бы состояться в качестве злодея, к которому ни за что не рекомендуется подпускать ребенка. «Он пришел сюда», — сказала Марго. «Как только я ему написала, несмотря на то, что два часа ночи, несмотря на то, что на улице шквал у меня нет дела до того, как я у него манеру». «Я хочу, чтобы он спас нашего сына!» там кивнул, и все же сомнение никак не оставляли его. «Почему бы не написать доктору Грейхиллу из городской больницы? У него хорошая репутация, и...» «Доктор Грейхилл?» – перебила Марго. «Неторопливый, как старый трамвай на набережных. А репутацию ему делают старухи, которым спешить уже некуда. А еще бы он не пришел посреди ночи. Даже из дома не вышел бы, пока не закончится шторм. А между тем... Доктор Доу, который тебе так не нравится, уже здесь и борется за жизнь нашего сына. Я не хочу больше об этом говорить. Прости меня, сказал Джонатан, ты права. Я и сам не понимаю, что говорю. Это все... Он замолчал и уставился в пол. Позволь, я помогу тебе. Он поглядел на ее обожженные руки. Моргуки много. Доктор Доу проводил свою операцию не меньше пяти часов, два раза он потребовал воды и полотенца. С каждым часом проведенного невидения, тревога в сердце Марго крепла, с каждой минутой ожидания что-то отмирало в ее душе. И вот когда доктор показался на лестнице, она бросилась к нему, заламывая неимоверно болящие руки. Джонатан поднялся на ноги и вопросительно уставился на обладателя хмурого, не выражающего ничего хорошего взгляда. Повреждения были серьезными, сказал доктор. Один из сложнейших случаев в моей практике. Вам удалось? Удалось, доктор? Доктор Доу перевел медленный тягучий взгляд на Джонатана. Лицо я вернул на место, пришил. Он говорил так, словно речь идет о какой-то простой заплатки Снабдил ткани заживительной вакциной Берра и добавил регенеративный ускоритель поишлица. Вам очень повезло, ведь эти все средства открыли совсем недавно. Полагаю, хирург-коллега из Старого Центра заслуживает получить от вас благодарственное письмо. Что ж, Бёрд требует времени и дополнительного ухода. Все побочные эффекты я напишу списком. Самое серьезное – это заикание, временные судороги в левой ноге и непереносимость пения сверчков. Не Марго, ни Джонатан. Почти ничего не поняли, кроме того, что лицо их сына к нему вернулось. «Он...» Марго не смогла продолжить. «Выживет, да», — хладнокровно ответил доктор. «И его лицо...» «Что ж...» «Вы должны понимать, что убрать все следы никому не по силам. Я делал едва ли не самые тонкие швы за всю свою карьеру. Но все равно шрамы останутся». Он...» — начал Джонатан... «Он станет... уродом?» – безжалостно уточнил доктор Доу. «Нет, что вы. Внешние последствия будут минимальны, я полагаю. Вы быстро и дотошно следовали моим инструкциям, и это многое решило. Но если бы операция началась каких-нибудь 20 минут позже, все было бы значительно хуже». Марго попыталась взять доктора Доу за руки. Она зарыдала. «Я не знаю, как вас отблагодарить, доктор». Доктор Доу отстранил ее, а от слез поморщился. Они его раздражали. раскрылся саквояж и достал оттуда тюбик с этикеткой. Антижгин. Средство от ожогов доктора Перре. Втирать три раза в день. Побочные эффекты. Насморк, но только в правой ноздре. И галлюцинации в виде мух в комнате. «Благодарю, благодарю». «С повязкой вы сами справитесь». Доктор, видимо, едва сдерживался, чтобы не закатить глаза. «Приемлемо. Я приду через три дня», — сказал он. «Сниму бинты и швы. Обезболивающие препараты я оставил на тумбочке. Они действуют хорошо, но, опять же, много побочных эффектов. Если состояние калиба ухудшится, сразу же сообщите». Он взял саквояж, надел свое пальто, цилиндр,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 Габбен вернулся в свой жизненный ритм, а дом номер 24 по Каштановой улице тем временем превратился в проходной двор. Сновали и толкались какие-то люди, мальчики посыльные из аптеки Медуус, полицейские, Джонатан о чем-то с ними переругивался. Важный сержант с пышными бакенбардами хмуро качал головой. «Это все он, он!» – твердил Джонатан. «Вы должны мне поверить, это проклятый кукольник!» Но сержант ему не верил. «Я ведь вам уже сказал, сэр», — говорил он непреклонно, — «мы пришли по указанному вами адресу, но не похоже, что в лавке что-то продается. Вряд ли вы могли купить... <къех> игрушку». «Я этого просто так не оставлю», — Джонатан продолжал упорствовать. «Я сообщу в газеты! Можете мне поверить, в сплетни из этого раздуют целую эпопею». «Бенни Трилби, понравится наша история, а уж он, как вам известно, не упустит случая уделить пару абзацев доблестной габбинской полиции». Сержант уже откровенно злился, а угроза вовлечь ненавидимого едва ли не всеми в втрэмпалтол корреспондента сплетни, профессионального раздувателя слонов из мух, вызвала у него острое ощущение несварения. «Вы бы это полегче, сэр», — сказал он, поджав пухлые губы. «Советую вам последить за словами». Я понимаю, что у вас горе и все такое, но я бы поостерегся разбрасываться угрозами. Спешу обратить ваше внимание на то, что речь сейчас идет о клевете. Если вы продолжите настаивать на том, что почтенный мистер Гудвин, которого у нас подозревать нет никаких причин, является виновником произошедшего, то он, боюсь, подаст на вас в суд за попытку очернить его имя. И в данный момент, смею вас заверить, шансы не в вашу пользу. Поскольку это всего лишь ваше слово против его слова. Он же заявляет, что он не продавал вам никакую куклу, что уже давно не торгуют куклами. Вы утверждаете, что сожгли указанную куклу? Это очень подозрительно. К тому же, у вас нет никаких квитанций. Вас никто не видел возле лавки. А та женщина, о которой вы сообщили, та, что живет в футляре от контрабаса, совершенно чокнута, она даже не говорит, не слишком надежный свидетель. «При всем этом, в книге учета покупателей у мистера Гудвина не значится сведения ни о каком...» Сержант сверился с записями в блокноте. «Малыши Кобби. Мы все тщательно проверили. Он заявляет, что не знаком с вами. Никогда вас прежде не видел, и уж тем более, повторяю, не продавал вам никакую куклу». «Проклятый лжец!» – закричал Джонатан. Но поделать он ничего не мог, разве что в бессильной ярости сжимать кулаки. Равнодушие полиции его, разумеется, не удивило, но подобная несправедливость была уже совершенно за гранью. Если верить их словам, то выходило так, что они с Марго всё придумали, никакой куклы не было, а их сын Калиб просто якобы порезался или что-то в том же духе. Видя, что хозяин дома успокаиваться не намерен, сержант стал намекать, что, быть может, полиции стоит присмотреться к тому, как именно Калиб Мортон получил свои ранения во время туманного шквала в запертой квартире в присутствии отца и матери. И лишь тогда Джонатан понял, что если продолжить настаивать на своей версии случившегося, из жертв их самих сделают виновниками. Это был нередкий для Габина исход. Нехотя Джонатону пришлось замолчать, сдержать бушующие эмоции внутри и проводить господ полицейских. Когда они ушли, он еще какое-то время возмущался, угрожал в пустоту, проклинал их, призывал на их головы падение дирижабли, а под ноги – обрушение мостов, но вскоре его запал весь и зашел, и он будто бы выгорел. Постепенно дом наполнился тишиной, никто не бегал по лестнице, никто не хлопал дверями. Никто и ни о чем ни с кем не говорил. Таким молчаливым Джонатана Марго никогда прежде не видела. Да и сама она целиком ушла в себя. Почти все время она проводила возле постели Калеба, кормила его с ложечки каши из тертого желудя. А Джонатан и вовсе превратился в тень, даже перестал читать свои газеты. Он уходил на работу и возвращался поздно, не говоря ни слова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 Судя по толстому ковру опавших листьев и старым газетным листкам у крыльца, которые никто не спешил убирать, даже дворник мистер Блудвиш обходил или в его случае скорее обметал их дом стороной. Марго и прежде не особо общалась с соседями, но сейчас она буквально чувствовала, как они все смотрят. Пытаются пронзить любопытным взглядом затянутые за навесками окна, перешептываются между собой, выясняют что же именно произошло в номере двадцать четыре. И даже не покидая дома, она ощущала тучу злорадства, которое будто зависла над их крышей. Таков был гадан, никакого к тебе сочувствия, никакого сопереживания, лишь потаённая радость, что это случилось не с ними. Она видела тени, исчезающие в комнатах, захлопывающиеся двери,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 Бледная, исхудавшая, посидевшая и похожая на призрак, она бродила по дому неслышно, то и дело заглушая рыдание платком. Калеб ничего не говорил. Калеб лежал на кровати с закрытыми глазами и забинтованным лицом. И она понимала, что он до сих пор жив, лишь по изредка поднимающейся при дыхании груди, да по тонко посвистывающему хрипу, врывающемуся через неплотно сомкнутые губы. Обезболивающие средства доктора Доу вроде бы работали. Марго теперь всегда давала их сыну заранее, она просто не смогла бы снова пережить тот жуткий крик, раздавшийся под утро два дня назад, когда действие одного из лекарств прошло. На третий день доктор вернулся и снял повязки, снял швы. Марго очень боялась того, что ей откроется, когда бинты спадут. Но увидев такое родное и любимое, хоть и бредное лицо сына, она почти сразу успокоилась. Доктор Доу справился просто замечательно. Вряд ли можно было сделать лучше. По случившимся свидетельствовали лишь тоненький шов по контуру лица да несколько крошечных шерамиков над верхней губой и в уголках глаз. «Все, как я и предполагал», — сказал доктор Доу, осматривая лицо маленького пациента. «Моя работа закончена. Я оставлю вам новый список лекарств». Он собрал бинты сложил инструменты в черный саквояж и ушел. С того момента, как дверь за ним захлопнулась, жизнь была готова вернуться в дом номер 24 по Каштановой улице. Средства для заживления ран действовали довольно быстро, и в скором времени Калеб почти полностью пришел в себя. Он уже мог сам есть, ходил и двигался, моргать, правда, было еще больно, глаза закрывались не впопад, по очереди, веки будто жили собственной жизнью. То дрожали и не сдвигались с места, то захлопывались, как крышки чемоданов. Это было довольно странное и пугающее зрелище. Примерно то же обстояло и с губами. Всякий раз, когда Калибр шевелил ими, он ощущал, что вся нижняя челюсть лица натягивается, словно парус. А еще от пилюль мальчик сильно заикался. У всех лекарств, продающихся в Габи, есть свои обязательные побочные эффекты. И доктора с аптекарями всегда честно о них предупреждают. Они называют это расставить приоритеты. Если у вас голова просто разрывается от боли, вы не станете переживать о том, что каждый третий день из-за пилюль у вас появляется жжение в мочке левого уха, и периодически вы стараетесь налить воду мимо стакана. Что касается калиба мортона, то он едва мог выдавить из себя целое слово, и на это уходило почти минута. Поэтому вскоре он и вовсе перестал говорить. Он стал совершенно другим ребенком. С момента трагедии он будто повзрослел на 20 лет. Он и не думал больше играть, почти все время сидел в своей комнате, вниз не спускался, ел очень мало. Он был молчалив, хмур, и лицо, его старое лицо, мнилось ему чужим. Оно постоянно болело, кожа жгло, ему казалось, что если он резко наклонится или кашлянет, оно отпадет. Но швы держали крепко, а благодаря лекарствам кожа вросла намертво. Марго как могла пыталась его расшевелить, оживить, но он почти никак не реагировал. Произошедшее травмировало его внутри сильнее, чем снаружи. О произошедшем, к слову, не говорили, совсем. Эта тема висела в спертом воздухе квартиры, пряталась в пыли под кроватями, покоилась в ящичках гардеробов, но никто не хотел ее поднимать. Мортонам казалось, что если только заговорить об этом, то все вернется, ужас снова поселится в их доме, и они просто не смогут еще раз его пережить. Марго как-то взяла совок и щетки и вычистила уголь, пыль и золу, все, что только возможно, из камина в детской, собрала все это в мешок и выставила мешок за дверь. Ей казалось, что пока эта тварь пусть в виде золы находится в ее доме, ее семья не сможет вдохнуть свободно.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 С раздражением отметила, что дворник снова забыл забрать мешок. А еще она увидела, что кто-то копошится у двери. Что-то большое, то ли уличный пес, то ли еще что-то, опустив морду и лапу в мешок, то ли жрало залу, то ли просто обнихивало мешок в поисках чего-нибудь по-настоящему съедобного. Марго уже было думала выйти за дверь и прогнать это существо, но тут отцвет фонаря упал на его отвратительную морду и на шесть тонких мохнатых лап и она в ужасе задернула штура. Откуда блохая сфли здесь, в самом центре Трэмплтол? На утро ни блохи, ни мешка, ни каких тебе ответов не было. Улица Каштановая была тихой и сонной. Никаких драм, истерик, скандалов. Живущих здесь людей спокойно можно было принять за лунатиков, и это несмотря на то, что улица располагалась неподалеку от шумной площади Немидрео считавшийся неофициальным центром саквояжного района. Разумеется, здесь росли каштаны, и сейчас они почти полностью облетели. Клочки тумана, оставшегося после шквала, запутались в ветвях. Порой по выложенной брусчаткой узенькой проезжей части стучали колеса экипажей, трещали звонки велоциклов. Прогромхала дымная парацестерна рыбника, карасики мистера Доуза, было выведено черными трафаретными буквами на ее покатом боку.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 Разумеется, она никуда никогда не отправилась бы. Марго сидела у окна, она больше не могла находиться в этой черной душной квартире, но мысль выйти на улицу была для нее невыносима. С недавних пор внешний мир ее пугал, слишком много зла бродило по улицам и переулкам, слишком много тьмы, ездит в трамваях и ждет на станциях. Но эта духота ее тошнила от одного взгляда на эти полосатые обои.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 Поэтому Марго просто поставила кресло напротив окна в гостиной и решила для себя, будто она одновременно и в доме, и на улице. Или скорее ее нет ни здесь, ни там. Она открыла шторы и просто часами сидела в кресле, безразличным взглядом, провожая спешащих мимо прохожих и проезжающие экипажи. Мистер Милн на своем трехколесном велоцикле развозит молоко. Откуда-то с той стороны улицы доносится шелест метлы. Это мистер Блувиш сметает листья под каштанами. Мимо окна, что-то обсуждая, прошли мадам Тизл и ее подруга миссис Хен. Поравнявшись с номером 24, они покосились на зловещий дом и увидев Марго в окне ускорили шаг. Ей было все равно. Марго глядела на падающие листья, на кота чешущегося на гидранте, на Пуфа, пса из номера 18, который вечно ходил как в воду опущенный. Она так привыкла к сонной неторопливости происходящего за окном, что сперва не обратила внимания на неподвижную фигуру, стоящую на другой стороне улицы и глядящую будто бы прямо на нее. Куда именно смотрит незнакомец она определить не смогла, поскольку человек в длинном пальто и двоуголке был в маске, мрачной, потрескавшейся орлетинской маске. Не сразу она поняла, кто это такой, а когда до нее внезапно дошло, Тут же вскочила на ноги, намереваясь позвать Джонатана, но бросив еще один взгляд в окно, вдруг обнаружила, что там больше никого нет. Она тряхнула головой, протерла глаза. Никого на той стороне больше не было. Лишь Пуф грустно уставился на свое отражение в луже. «Это все из-за страхов», – пробормотала она и вернулась в кресло. «Все эти мысли…» Джонатану об этом решила она лучше не говорить, а то еще неизвестно, что он устроит. И то верно, с ним в последнее время творилось много чего неладного. Он был совершенно на себя не похож, стал злым, грубым и резким в те моменты, когда ей все-таки удавалось вытащить из него хоть слово. Они очень отдалились. Радио он больше не включал, по нему было видно, что вина пожирает его, медленно отгрызая по кусочку из-за того, что принес эту проклятую гуклу, из-за того, что в тот вечер слушал передачу. Он винил себя за то, что не разобрал крики сына среди звуков глупого радиошоу. об один из дней, когда Джонатан был якобы на работе, засвистел датчик пневмопочты, и Марго достала из капсула аккуратно сложенное письмо с печатью контора Лейпшниц и Лейпшниц. Это было уведомление об увольнении за неявку на службу. И пропуск порядка пяти дней без сообщения причины. Когда Джонатан вернулся поздно вечером, Марго ткнула рукой в нераскрытое письмо, лежащее на столике у раструба пневмопочты. Она спросила, «Куда ты ходишь, Джонатан?» Тот хмуро отвернулся «Куда ты ходишь, Джонатан?» – повторила она. В переулок феер с ненавистью выдавил сквозь зубы Джонатан. «Зачем?» – испуганным шепотом произнесла Марго.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 Мы должны быть рады, что все закончилось так, а не иначе. Ведь все могло быть куда хуже. Калеб выздоравливает. Мы должны верить, что он вернется и станет прежним. Я просто хочу, чтобы все это забылось, как страшный сон. — Это никакой не сон, — упрямо проговорил Джонатан. — Это никогда не забудется. — Это произошло не просто так, я хочу знать почему. — Ты сделаешь все только хуже, — сказала Марго. На что он снова отвернулся. Что ж, в итоге Джонатан и сделал хуже. Намного хуже. Школьный двор с трех сторон был обнесён хмурыми кирпичными стенами учебного здания, а с четвертой перегорожен высокой кованой решеткой. По двору, напоминая больших унылых жаб в мире, где не осталось ни одной мухи, бродили дети в клетчатой темно-зеленой форме. Пануры, не в силах сбросить в себя пристальные строгие взгляды, они были похожи на заключенных. У ведущих во двор дверей застыла сутулая фигура мистера Сполвуда, учителя манеры воспитания, которого, судя по его выражению лица, сейчас жутко пытали. Он явно ненавидел это место. В руках мистер Сполвуд держал шумометр с датчиком и следил, чтобы стоящий во дворе гул не достигал регламентированного школьными правилами предела детского шума. В глазах окнах здания школы виднелись серые фигуры других учителей, неотрывно глядящих на двор. Пусть сейчас и была большая перемена, но дети не должны чувствовать себя слишком веселыми и радостными. Ведь радость – это прямая дорога к нарушению правил. Так считал Горнан Гогби, господин школьный директор. После прошедшего шквала по углам двора сиротливо сжались клоки тумана. За прошедшие дни они так и не рассеялись. Кто-то из детей запускал в них руки и с опаской оглядывался на месте Сполвуда ел их. Больше от скуки, чем от любопытства или голода. Калиб Мортон сидел отдельно от других на качелях в паре ярдов от решетки, в паре ярдов от огромного шумного мира взрослых. Уныло скрипела натянутая цепь, мальчик покачивался совсем чуть-чуть, не отрывая ног от земли. Прочие дети глядели на него из-под лобья перешептывались, но когда он смотрел на них в ответ, тут же отворачивались. Если бы учителя не били их по рукам линейкой, то они непременно тыкали бы в него пальцами. То, что с ним произошло, ни для кого не было тайной. Когда он вернулся в школу, его прежние друзья, Эмили, Фред и Картавы и Суили, сделали вид, что не знакомы с ним. Признаться, у него не было особого желания поддерживать общение с ними.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 А с ударом колокола, знаменующим начало большой перемены, они выскользнули во двор. Прежние друзья во что-то играли, прочие ученики лениво болтали о том, как тяжело учиться, а еще о том, что хочется поскорее вернуться домой. Кто-то хвастался новой игрушкой. После всего, что произошло, Калеба не интересовали никакие игрушки, игры и тому подобное. Ничто не приносило ему радости, и откуда-то он знал, что больше никогда не сможет улыбаться. Впрочем, ему и не хотелось. Так он сидел первые 10 минут перемены, думал о произошедшем, думал обо всем плохом, что случится еще впереди, когда вдруг почувствовал, что кто-то стоит у решетки со стороны улицы. Он обернулся и увидел его. Это был высокий худой человек в двууголке и длинном пальто.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 Мама часто твердила Калебу, что ни в коем случае нельзя заговаривать с незнакомцами, но все же что-то подтолкнуло его. Он встал с качели и направился к решетке. Вблизи незнакомец казался еще более высоким и тощим, в руках он держал трость. Когда Калеб подошел, незнакомец заговорил. Все началось с вопроса, а затем переросло в целый монолог. Незнакомец все говорил и говорил. Что-то спрашивал, уточнял. Калиб ему что-то отвечал. Речь была о чем-то настолько незначительном, что мальчик даже не особо понимал сути. В какой-то момент сзади раздался строгий голос. «Мортон!» Калиб вздрогнул, обернулся и увидел приближающегося к нему быстрой походкой мистера Сполута. «Кто это был?» Спросил он, подойдя. Калиб повернулся к решетке, но там уже никого не было. — Какой-то джентльмен, — заикаясь, — ответил Калеб. — С-сопрашивал дорогу, сэр. — Сейчас будет звонить колокол, — подозрительно косясь на опустевшую улицу за решеткой проговорил учитель, после чего поглядел на Калеба. — Возвращайся в школу, Мортон, и больше не заговаривай с незнакомцами. — Х-хорошо, сэр. — Мортон! — Да, сэр. — Куда нужно было этому джентльмену? Калеб пожал плечами. — Улица к Кошмаров, на которой находится дом с... с... с... тайнами. — Не знаю такого места. — Я-то тоже, сэр. коли поплелся в школу, но не успел пересечь двор, как к нему сзади подошли два старших ученика, Тревор и Хоули, известные за Дирмой. — Эй, уродец! — засмеялся холли У тебя лицо сползло, не хочешь поправить? — Вы только поглядите! — вторила ему Тревор.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 А за Тревором и Хоули приехал экипаж скорой помощи. Кто-то столкнул их с лестницы, и они сломали себе руки, ноги и ребра, а Хоули даже шею. Вернувшись из школы, Калик переоделся в пижаму и лег спать, хотя еще была совсем рано. Теперь он почти все время спал, и весь день на уроках он мечтал лишь о том, что скоро придет домой, опустит голову на подушку, укроется одеялом и все. Он закрыл глаза и прислушался, но в доме было тихо. Мама внизу сидит в своем кресле. Она привела его домой, не говоря ни слова. Ее рука была ледяной и совершенно не маминой. Папа в комнате за стеной, сидит на кровати и сходит с ума, а может и нет, может просто о чем-то думает. Калеб больше не знал, он перестал понимать родителей. Они очень изменились, как будто это были и не они вовсе как будто это с них сняли лица. На улице раздался гудок клаксона, взвыла испуганная собака. Кто-то прошел по коридору, скрипнула половица прямо за его дверью, как будто кто-то застыл там в нерешительности, подумывая войти или нет. Калеб не открыл глаза, просто слушал. А потом повернулась ручка, дверь открылась и кто-то сел на край кровати. «Я знаю, ты не спишь». Раздался голос, и это был совершенно не тот голос, который Калеб ожидал услышать. Принадлежал он тому, странному человеку, подошедшему к нему на большой перемене. Калеб открыл глаза, но веки, как и всегда после продолжительного времени в опущенном состоянии, задёргались, и ему пришлось поправить их пальцами. На краю кровати действительно сидел незнакомец в двоуголке и маске. Воротник пальто поднят, длинный красный шарф стелется по постели, голова наклонена на бок. Калеб уже собирался было закричать, но из его горла вырвался лишь стон. Он ощущал себя совершенно беспомощным, как бывает во снах. Не шевелиться, не убежать, только глядеть и в ужасе ожидать неминуемого. «Улица кошмаров», — сказал незнакомец, положил обе руки в тонких перчатках на маску и снял ее словно оторвал с кожей под маской был тот кого мальчик ожидал увидеть меньше всего это казалось просто невозможным пётушка джера один женщина с худым бледным лицом впалыми щеками и темными кругами под глазами глядела на него мрачно и самодовольно ее взгляд прибивал голову мальчика к воздемку подушке ее тонкие губы были как и всегда недовольно поджаты Калиб боялся и не любил тетушку. Ему не говорили об этом, но он знал. Она презирала папу и строила всяческие козни, пытаясь помешать их с мамой свадьбе. А после того, как ей это не удалось, Диланна смирилась, но при этом вела себя холодно, зло и отстраненно. Но почему она здесь, в этом костюме? Слишком все это как-то сложно, сказала она, презрительно глядя на Калиба. Все перемудрено. Я уверена, что это можно сделать намного проще. Что? Пробормотал мальчик. Что он сделать? Она покачала головой и вновь надела маску. улица кошмаров, сказала тетушка, только вот голос был уже отнюдь не тетушки. Это снова был голос незнакомца, спрашивавшего дорогу. Он снова снял и оторвал маску, и под ней уже было другое лицо. Такое же бледное, как и предыдущее, но мужское. Хмурое и строгое. Прямой нос, узкий подбородок и тьма в глазах. Доктор Доу? Мужчина придвинулся и наклонился к калибу. Он принялся его осматривать, словно проверяя свою работу. Калиб очень боялся этого доктора. Энджи Уиткинс из школы рассказывал, что доктор Доу ставит опыты на детях. А еще, что он зашивает одних лишь убийц и грабителей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 Я с ней не знаком. «Я…» – начал калиб «Доктор?» Но тот его не слушал. Отстранился и вновь надел маску, после чего в очередной раз проговорил. «Улица Кошмаров. Как мне туда пройти?» и «Я не знаю…» «Как?» «Где этот дом?» К «Какой дом?» «С тайнами…» «Я не знаю никаких тайн…» «Министерство тайных дел…» Калибр затряс головой. Он почувствовал, что не может дышать. Голос из-под маски превратился в шипение. «Улица кошмаров. Как мне дойти?» и «Я...» Сидящий на краю его кровати снова снял маску. Под ней больше не было человеческого лица. Теперь там оказалась черная морда твари, огромного насекомого, узкая и лоснящаяся морда, гладкий лоб, переходящий прямо в подбородок, из которого в свою очередь росли два коротких волосатых усика. По бокам морды чернели круглые глаза без зрачков. Между усиками изъяла круглая пасть, полная игольных зубов. Это была блоха, гигантская блоха в пальто. «Я сожрала столько детей!» – прошипела блоха. «Столько детей!» В этом городе не осталось ни одного приюта. Мои куклы спрашивают меня. Хозяин, почему в Габине нету ни одного детского приюта? Куда делись все сироты? Все дело в том, что Гудвин сожрал всех сирот, но никто не заметил. Слепота и равнодушие. Я так их люблю, люблю, просто обожаю. Блоха наклонилась к мальчику, ее пальто распахнулось и под ним обнаружилась еще одна пара конечностей, две, покрытые мерзкими волосами черные блошиные лапы. Калебу стало так страшно, что он дернулся изо всех сил, пытаясь отстраниться. Он рухнул с кровати, завопил и проснулся. Дверь распахнулась, и в нее вбежал перепуганный папа. Он увидел, что сын лежит на полу, жалко и безвольно шевеля руками. Он подбежал к нему, поднял его и положил на кровать. «Папочка!» – прошептал Калеб. Все его лицо было мокрым от пота и слез. Он задыхался. «Что случилось, Калеб? Что случилось, малыш?» «Где он? Куда он делся?» Папа ничего не понимал. Он был и сам перепуган. Неужели он это снова допустил? Неужели он снова позволил кому-то навредить его сыну? Его рот искривился. Он принялся нервно ощупывать лицо Калеба. Взял его ладошку в свою руку. Обнял мальчика крепко-крепко. Сын тяжело дышал, но никакого недомогания, кажется, не испытывал. «Кто?» – спросил папа. «Кто делся?» «Хозяин», – прошептал Калеб. Папа отпустил его. «Какой еще хозяин?» «Кукольник Гудвин». Папа сжал зубы, быстро оглядел комнату, поднялся на ноги. Заглянул под кровать, открыл дверцы шкафа. Никого не обнаружив, он вновь поглядел на Калеба. Мальчик сидел на кровати, совершенно перепуганный. Да и сам он был взволнован не на шутку. Но правда была в том, что в комнате действительно никого кроме них не было. С одной стороны, Джонатан меньше всего хотел, чтобы проклятый Гудвин был сейчас в детской. Но с другой… он так хотел его придушить. «Ты просто заснул, малыш?» – сказал папа и подошел к Калебу. – Это просто дурной сон. Его здесь не было. Просто сон. Но мне показалось... Не бойся, малыш. Мы с мамой не подпустим его к тебе. Он хотел... Хотел... Папа подошел к окну и выглянул на улицу. Внизу все было как обычно. Непримечательная габбанская осень. Что хотел? Он спрашивал про министерство. Министерство тайных дел. Папа удивленно обернулся. У нас нет такого министерства. Мне приснилось... Едва не плача, проговорил Калеб. «Мне просто снится. Я боюсь спать». Папа глядел на него совершенно бессильным взглядом. Он ненавидел себя за то, что ничем не мог помочь сыну, и за то, что не мог никак облегчить его муки. «А доктор Доу не даст мне что-нибудь, чтобы спать без снов? Ты можешь у него спросить?» «Я пойду узнаю, сын. Прямо сейчас. Мы с мамой напишем ему». Папа направился к двери. «Он уже почти покинул детскую» когда Калеб негромко произнес, глядя в потолок. «Марджори мне все уши прожужжала об этих куклах». Папа замер и обернулся. «Что?» Он сперва не понял, что именно услышал. Фраза Калеба ничего для него вроде бы не значила, хотя где-то он все же слышал нечто похожее и... И тут он вдруг вспомнил, и холод пробежал по спине. «Моя Клотильда вся обзавидуется». Сказал кали по-прежнему не сводя глаз с потолка. И тут папа все понял. Он даже рот раскрыл от нахлынувшего на него осознания. Руки непроизвольно поднялись к вискам. Он потер их и несколько раз моргнул, пытаясь унять взбесившиеся мысли. «Откуда ты знаешь?» Спросил он дрогнувшим голосом. «Где ты это услышал?» кали будто очнулся. Он повернул голову и поглядел на папу. «Что? Что такое, папочка?» «То, что ты только что сказал. Где ты это услышал?» «Я не знаю. Мне приснилось. Мне снится очень много плохого. А что такого, папочка?» Но папа не ответил и вышел за дверь. Дом номер 24 пока что на улице снова наполнился шумом. Джонатан кричал. Марго пыталась его успокоить, но он будто бы обезумел. Он все говорил о каких-то странных вещах. О том, что все связано, о том, что все произошло не случайно, что его, их семью выбрали заранее. Марго пыталась его утихомирить, напомнила ему, что в доме больной ребенок, но он и не думал успокаиваться или хотя бы понизить голос. «Это Лейпшниц Старший!» – вопил Джонатан и мельтешил по гостиной, задевая предметы. «Это все он! Он с ними! Это заговор! Он намеренно задержал меня в конторе в тот день, чтобы я не успел в тио до закрытия!» Марго ходила следом за ним, как тень, и возвращала опрокинутые и сдвинутые вещи на место. «Он и прежде задерживал тебя», — напомнила она. мистер Лепшниц Лейпшниц-старший, просто строгий и дотошный начальник, и все...» Но Джонатан ее будто не слышал. «Точнее, я так думал», — продолжил он мысленно оборванном месте. «Но те дамы из трамвая тоже с ним заодно!»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 Детские манатки Монти работают. Монти не разорился, это всё враньё. И констебль в углу Брэм Роук и Харт – это вовсе не констебль. Всё дело в усах, понимаешь? В усах. На том углу обычно стоит мистер Доббин, у него пышные усы, а у того их не было, он подставной. Я говорил сегодня с мистером Доббином, и знаешь что? У него усы. Подставные полицейские в габине Что за чушь несусветная? Может, мистер Доббин просто пошел к цирюльнику, сказал ему, как всегда, и уснул в кресле? Такое часто случается. Вот ты всегда спешу мистера Грэмма, а цирюльник перепутал его с другим констеблем, как всегда, и гладко его выбрил. Тот проснулся, ужаснулся и заставил ему выдать средства для ускоренного роста лицелой шевеллера. Теперь он снова с усами. Было ясно, что Марго шутит. Вся ее история с путаницей была глупой до невозможности. Так считал ее муж. И вообще все это значило, что она не воспринимает его подозрения всерьез. «А еще я был на углу Брэм и Фэйр. Там нет никакого указателя», – раздраженно продолжил Джонатан. «Его поставили специально для меня. Это все связано. Меня вели по ниточке в эту проклятую лавку. Все сходится. Они все в сговоре. И эти полицейские, которые сюда заявлялись и не стали ничего расследовать. Тупоголовые бездари. Теперь все ясно.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 Это частный сыщик с площади днями Дрюа, он обладает богатым опытом негласного наблюдателя, репутацией профессионального обнаружителя пропавших вещей и людей, а также цепким бульдожьим характером. Я нанял его, чтобы он выяснил, что происходит, и он решил проникнуть в лавку игрушек мистера Гульвина. Так вот, он пропал. С того момента, как двери лавки игрушек за ним закрылись, больше о мистере Граймли я ничего не слышал. Ты смотришь на меня так, как будто я сошел с ума. «А может, так и есть», – тихо предположила Марко. Она слушала Джонатана, и ей действительно стало страшно. Он уже не ограничивался угрозами, а переходил к решительным действиям. Нанял какого-то сыщика, велел ему шпионить за кукольником. Для нее это известие было словно принять ванну, полную канцелярских кнопок. И трамвай сломался не случайно. Все это уже было через чудо. Она покачала головой, преградила ему дорогу и взяла его за руки. Только послушай себе, Джонатан. Марго была не на шутку взволнована. О чем ты говоришь? Может, еще и штормовое предупреждение было подстроено? Ну, чтобы город был пуст и никто не помешал планам коварных заговорщиков. Глаза Джонатана округлились. Он услышал ее словно впервые. Конечно! Его осенило. Как я сразу не догадался? Туманный шквал. Они все заодно. Успокойся, Джонатан. Прошу тебя.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 Марго, не отпуская его руку, схватила с каминной полки склянку с зеленоватым порошком и ткнула Джонатана под самый нос. Доктор Долл прислал сонный сон от доктора Слиппинга. Он избавит его от кошмара. Может, и нам с тобой выпить немного этого порошка? Нам бы не помешало выспаться. «Нет», — сказал Джонатан и высвободился из рук Марго. «Я высплюсь только тогда, когда этот мерзавец ответит по заслугам. Когда они все ответят по заслугам». Калиб сидел на лестнице. Слушал весь этот спор, и в какой-то миг его губы тронула едва заметная улыбка. Это определенно был сон. Было в нем что-то такое с гадостным привкусом. Не зря Марго показалось, что чай, который она выпила после обеда, был какой-то странный. Несмотря на отчаянное желание, сама она не сыпала в него сонный сон, а больше в доме некому было ее усыпить. Джонатан ушел куда-то хлопнуть дверью, а Кальп Но не Калеб в самом деле подсыпал ей снотворное? В этом своем сне Марго, как обычно, сидела в кресле напротив окна и глядела на область. Прохожие торопились по своим делам. Проехал на служебном самокате Констебль, гудя в платьцо. После чего улочка снова погрузилась в монотонное трамполтолское жужжание. В гостиной дикоре часы, помимо этого, дом полнился тишиной. Джонатан бродил по городу, вынашивал бессмысленные планы мести, ломал голову над тем, как доказать всем и каждому свою правоту. Калеб сейчас, видимо, лежал у себя на кровати, как и все эти дни. Почему же она подумала, что это сон? Просто начали происходить странные вещи, слишком странные и ненормальные, чтобы быть реальными. К примеру, Марго увидела Джеральдин.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 «Вууу, вуууу!» – неожиданно раздалась сирена. Срочное тревожное предупреждение звучало уже второй раз за одну только неделю. Этого просто не могло быть. Туманные шквалы и прежде обрушивались на габан, но не чаще одного раза за осень. А сейчас? Тревога проникла в уши Марго и поселилась там, наполнила ее всю, словно газ-воздушный шарик. И тут входная дверь приотворилась, при том, что она запирала ее на замок и два засова, кто-то вошел в дом. В прихожей раздались шаги и негромкий хрип, смешанный с шипением, топот маленьких, но сильных ног. Марго повернула голову и увидела высокого человека в пальто, маски и двууголки. В руке он держал поводок, на котором сидела блоха размером с собаку. Вернее, тварь очень походила на блоху, но что-то ее отличало. В частности, наличие слюневой пасти, полный острых клыков. Не глядя на Марго, незваный гость и его питомец ринулись вверх по лестнице и проскользнули на второй этаж. Блоха прыгала по ступеням и взбудораженно носилась туда-сюда, как в самом самделишняя собачонка, которую выбили на прогулку. Марго хотела было подняться с кресла и проследовать за ними. Она думала позвать кого-то, но не смогла пошевелить и пальцем. Проклятая сонная беспомощность. Она поглядела в окно, попыталась помахать Джеральдин. Туман становился все гуще, поднимался все выше. Он уже вырос фута на три от земли, скрыв под собой брусчатку, тротуар, котов. Он разрастался и ширился, и вскоре затянул собой и экипаж Джеральдин. Последним, что увидела Марго, была улыбка, глядящая на нее в бинокль сестры. самодовольная, вероломная улыбка. Как будто сейчас происходило нечто, чего она очень долго ждала. То, что она каким-то образом самолично подстроила. Джонатан вернулся домой, отряхнулся от тумана. Морща фыркая он повесил пальто и шляпу-котелок на вешалку. Разулся, вошел в гостиную. В доме было холодно. Марго спала в кресле у открытого окна. Он не стал ее будить, поднялся наверх. Зашел в их спальню, сел на кровать, задумался. Мистера Граймля больше никто не видел. Его контора, как и прежде, пустовала, соседи ничего не знали. И никого не волновало, что он исчез, никому просто не было дела, что был человек, что его нет. И это при том, что его контора находится по соседству с редакцией сплетни. Еще этот туман подозрительный. Немного подумав и остыв, Джонатан все же понял, что в разговоре с Марго он перегнул тогда с поддельным шквалом. Слишком сложно, если не сказать невозможно, было бы подобное организовать. Это ведь погода, кому по силам ее контролировать? И тут спустя неделю туман вернулся. Судя по тому, что Джонатан только что видел в городе, тот застал врасплох не только его одного. Обычно о том, что надвигается шторм, предупреждали заранее, но тут... Сирены извещателей на столбах и аэробакинах завыли совершенно неожиданно, да и то лишь тогда, когда туман уже накрыл улицы ковром в фут высотой. Сигнал тревоги снова загудел, на сей раз он прозвучал так резко и пронзительно, что Джонатан невольно вздрогнул, пришел в себя и поднялся на ноги. Нужно закрыть окно и разбудить Марго, она там может совсем замерзнуть. Джонатан вышел из комнаты, притворил дверь и вдруг услышал. С недавних пор он всякий раз машинально вслушивался в любой звук, раздающийся в доме, когда выходил в коридор. Так он полагал, он вовремя услышит, если случится что-то ужасное. Снова. И сейчас звук этот шел из спальни Калеба. Джонатан бросился к детской, распахнул дверь и заглянул в комнату. Калеба нигде не было. «Сынок!» – позвал он. «Это папа!» Звук не стихал. Он сливался с сиреной из окна. Джонатан понял, что слышит плач. Сын плакал. Звук шел из шкафа. Джонатан приблизился к нему, распахнул створки и раздвинул вешалки с верхней одеждой в стороны. Внизу, обхватив колени руками, сидел плачущий Калибр. Когда Джонатан склонился к нему, сын поднял голову. В расширенных, полных слез глазах мальчика застыл настоящий ужас. «Тебе плохо?» – испуганно проговорил Джонатан. «Что случилось?» «Я боюсь». «Боишься? Но чего?» «Этот человек. Он меня заберет». «Какой человек? О чем ты говоришь?» «Этот человек, который приходил». «Кто и куда приходил?» Губы Калеба тряслись. Он глядел мимо отца, пытаясь увидеть, не стоит ли кто-то за его спиной. «Это был...» Он сказал, что это он передал мне ту куклу, малыша куба Кудвин. Джонатан почувствовал, что воздух в легких закончился, а в голове помутнело. «Он был здесь?» – произнес он, не веря в происходящее. «Да». «Марго!» – Джонатан повернулся к двери. «Марго!» «С ним была большущая страшная блоха», – сказал Калиб. «Она хотела меня укусить, но он не дал ей. «Он сказал, что все равно меня заполучит, и я ему нужен целым. Он сказал, что никто ему не помешает. А еще он сказал, что все равно никто не поверит, потому что полиция на его стороне». «Когда он приходил?» – дрожащим от ярости голосом спросил Джонатан. Он так крепко сжал кулаки, что костяшки пальцев хрустнули. Он весь побелел. «Сегодня. Сегодня приходил «Марго!» – снова закричал Джонатан.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 усадил его на кровать, после чего выбежал из детской. Забежал в свою спальню, достал из-под перины спрятанный там револьвер и бросился вниз по лестнице. Марго как раз поднималась на его крике, испуганная. Она еще толком не пришла в себя после сна. Пробуждение было просто ужасным. «Джонатан?» Он едва не сбил ее с ног, пронесясь мимо. В последний момент она успела отскочить в сторону и вжаться в стену. «Джонатан? Что происходит?» «Ты куда? Джонатан, стой!» Но Джонатан ее не слушал. Он схватил пальто и даже не обратил внимания на шляпу. Бросился вон из дома. Дверь хлопнула. «Мама!» – раздался голос Калеба. Марго ринулась наверх и забежала в детскую. Калеб стоял у окна и глядел на улицу. Следил немыгающим взглядом за отдаляющейся в тумане фигурой отца. Кто сжимал в руке оружие, а прохожие шарахались от него в стороны. Распахнутое пальто трепетало на ветру куда пошел папа?» – спросил Калеб. На лице мальчика не было и следа полых слез. Весь страх куда-то исчез, а в уголках глаз поселился совершенно не детский прищур. Марго стояла в центре гостиной, на ней было застегнутое на все пуговицы черное платье с воротником под горло, бесцветно-угольное траурное платье. Рядом на столе лежала шапка с черной вуалью. Зайди немного чего произошло. Сюда приходили и полиция, и Джеральдин, которая внезапно оживилась, несмотря на происходящее. Почему-то Марго чувствовала то потаённое удовольствие, которое Джеральдин всячески пыталась скрыть. Она заявилась, стала командовать, утешать её. Принялась играть роль любящей старшей сестры, заботливой нянюшки и строгой учительницы в одном лице. Она заверила Марго, что то и не о чем беспокоиться, что она сама организует похороны и все с этим связано. После самоубийства Джонатана прошло всего три дня. Квартира не то что опустила, в ней будто появился черный угол, из которого разрасталась тьма. И он, этот угол, с каждой минутой затягивал в себя всю прежнюю жизнь. Ничего не осталось. Никаких эмоций, Никаких чувств. Часы пробили 9 утра, с их последним ударом внутри Маргос словно заработал какой-то механизм. Не поворачивая головы, она направилась вверх по лестнице, в руке она сжимала большой кухонный нож. Она знала, что именно произошло, она все поняла, но было слишком поздно. В иное время она могла бы корить себе за то, что не поверила Джонатану, за то, что не поддержала его, но сейчас из нее словно специальной машинкой откачали все эмоции, и в ней осталось лишь какое-то придушенное подушкой холодное осознание происходящего. Она поднялась по лестнице, прошла мимо Ис с Джонатаном Спайли и двинулась прямо к детской. Зашла в комнату, тихонько прикрыла за собой дверь. Калеб стоял возле кровати, глядел в пол и ждал. На нем был черный костюмчик, штаны, жилетка и пиджачок запущенной руки свисал непослушный галстук который он так и не смог повязать когда мама зашла он даже не посмотрел на нее но его губы тронула улыбка что это за странная женщина которая стоит у меня на пороге с ножом негромко произнес Ка это было сказано тем самым голосом который она слышала в этой комнате совсем недавно голосом который она пыталась забыть марго покачала головой, Все хуже и не бывает, да, мамочка? Спросил Калеб. Тетушка Джеральдин слишком груба с тобой. Тетушке Джеральдин, никто не позволял так говорить с моей мамочкой. А еще те злые полицейские. Как бы они не споткнулись и не упали в канал. Они не пожалели мамочку. Они тоже грубили ей. Вели себя плохо. Марго опустила глаза и шагнула вперед, не глядя на ребенка. Нож в ее руке был направлен острием в пол. «Я знаю, что у тебя на уме, мамочка!» — едва слышно сказал Калеб. «Я вижу, что ты задумала!» «Неужели?» — глухим голосом спросила она. «Да, ты хочешь, чтобы тетушка Джеральдин организовала не одни похороны, а трое. Трое грустных похорон!» Калеб даже закусил губу. Она промолчала. «Это очень!»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 выстрелил себя в рот на скамейке в парке Элмс. «Он не застрелился. Он бы не стал этого делать!» «Но так сказал мистер Констебль!» Она зажмурилась до более веков, после чего открыла глаза и ненавидящую уставилась на сына. «Зачем эти игры?» – спросила она. «Мы ведь с тобой 10 дней Зачем ты продолжаешь играть и прикидываться? Это твой хозяин, Билл Джонатан». «Хм, нет же!» Папочка сошел с ума и застрелился. Выстрелил себе в рот на скамейке в парке Элмс. Слово в слово повторил ребенок. Так сказал господин констебль У нее не было сил спорить. «Ты должна кое о чем подумать, мамочка!» Продолжил Калин. «Ты же не станешь убивать своего любимого сыночка, а потом вонзать нож в себя!» Она промолчала. «Ты просто пока не видишь, но у тебя есть выбор!» «Выбор?» Усмехнулась Марго. «Это существо?» Говорила не так, как ее десятилетний ребенок. Судя по словам, которые она произносила, он был намного, намного старше. Да, выбор, мамочка. Ты можешь умереть, а можешь продолжать жить. И все будет как и прежде. Как прежде уже никогда не будет. Да, но у тебя будет твой сыночек. Хозяин сказал... Твой проклятый хозяин? И из ее горла вырвался отчаянный хрип. Он сказал... Не обращая внимания на ее слова, сказал Калеб. Что мамочка очень любит своего сыночка. И мамочка многое ему простит. Потому что он ее плоть и кровь. Потому что он продолжение ее самой. Это в духе мамочек. Они постоянно так поступают. И я твое продолжение. Ты не мое продолжение. Ты маленький гаденыш. Но где-то здесь, внутри, еще живет милый, загнанный и забитый в угол Калеб. Широко улыбаясь, проговорил мальчик. Он прячется, плачет и зовет тебя. Мама, мама, ты же не бросишь меня, мама? Ты же не убьешь меня, мама? Нож в ее руке дрогнул. Его уже нет, он давно исчез. нет протянул ребенок, он по-прежнему здесь, и если хочешь, я буду иногда его выпускать. Ты лжешь. Нет, мамочка, я не лгу. «Я не буду тебе никогда лгать, мамочка, знаешь почему?» «И почему же?» «Потому что я тебя люблю, мамочка!» «Любишь?» — с ненавистью усмехнулась она. «Да, мамочка, очень. Я же говорил, это просто замечательно, когда у тебя есть мамочка и когда ты настоящий мальчик!» «А Джонатан?» «Папочка сошел с ума и...» «Хватит!» — закричала она. Ее совершенно не интересовало, как именно проклятая кукла заняла место ее ребенка, было ли это как-то связано с лицом, планировал ли заранее малыш чтобы его сожгли, специально ли он попросил разжечь тогда камин. Она хотела узнать другое. Джонатан словно завещал ей непонимание и неуемное желание понять причины. Что мы сделали этому проклятому Гудвину? За что он с нами так? Что ему от нас нужно? «Ой, ничего не нужно. У него все есть. Это был опыт. Эксперимент!» «Эксперимент?» Калеб кивнул. «Он просто пытался подарить мне мамочку. Подарить мне жизнь настоящего мальчика. У него не получалось до этого, а тут получилось. Но ты не должна об этом думать, мамочка. Здесь есть я, есть ты. И где-то внутри стенает тот, кто жил здесь до меня. Все будет хорошо. Я буду иногда его выпускать». Мы закопаем папочку, и все будет хорошо. Мы будем жить вместе. Я стану хорошим мальчиком. Буду примерно себя вести. Временами. И у тебя есть выбор, мамочка. Железным голосом проговорил ребенок. Ты же не хочешь убить Калиба? Твой выбор. Она почувствовала, что сходит с ума. В этот момент Марго Мортон просто не стала. Как будто она уже взяла и сделала то, что собиралась сделать. Как будто вонзила нож сначала своему сыну, а потом и себе прямо в сердце. Её просто не стало, ведь как ещё объяснить то, что случилось дальше? Марго положила нож на тумбочку, взяла из руки Калеба галстук, обвела его вокруг воротника его рубашки и принялась аккуратно его повязывать, после чего взяла мальчика за руку и они покинули детскую.